Глава 3. Риск высадки на Новой Зеландии 31 января, спустя 4 дня после отплытия, Макари не прошел еще и 2 третей расстояния от Австралии до Новой Зеландии. Билл Галли мало занимался судном, зато ежедневно напивался в стельку. Команда охотно следовала его примеру. Судно было предоставлено воле-волн. Беспечность хозяина настораживала Джона Манглса. Молодой капитан постоянно находился на палубе и наблюдал за ходом судна. Мюллериди и Вильсон не разбросались выправлять управлять руль, когда Брик кренил сильно набок. Галли обрушивался на обоих матросов с грубой бранью, но сам к рулю не становился. Пока Брик шел в открытом океане, опасность была невелика. Однако по мере приближения к суше, коралловым рифам и подводным камням угроза крушения возрастала. Галли почти не вылезал из своей коморки и пил беспробудно. Судно фактически осталось без управления». Джон Манглс решил обрисовать положение вещей на судне майору и Паганелю. «Джон», — сказал Паганель, — «если вы считаете необходимым, берите на себя командование кораблем, не раздумывая. Мы вам окажем любую поддержку. Едва мы высадимся в Окленде, Галли снова возьмет в свои руки бразды правления на Макаре и пусть тогда переворачивается и тонет сколько его душа угодно. Вы сможете держать правильный курс?» Верный себе майор сразу перешел к делу. «В этом-то и загвоздка», — ответил Джон. «Я бы давно запер Галлея в каюте и повел Макари к берегу, но это практически невозможно, фарватера я не знаю. Я, конечно, выполнил бы задачу, но представьте себе, на этом судне нет ни одной морской карты». «Не может быть! Честное слово, Макари плавает только между Иденом и Оклендом. Биль Галли так привык к этим местам, что ему не нужны карты и вычисления. Он, наверное, считает, что Брик сам знает дорогу», — пошутил Паганель. «Значит, вы не сможете ввести Макаре в порт Окленда, спросил спросил Макнапс. точной карты побережья нет. Берега там очень опасны. Это ряд небольших причудливых бухточек, похожих на норвежские фьорды. Там множество рифов, и чтобы не налететь на них без карты, надо иметь навык. Даже очень крепкое судно разобьется, если наткнется на подводную скалу». «Тогда нам придется высаживаться на берег?» – спросил майор. «Да, если позволит погода». «Рискованный выход», — отозвался Паганель. «На суше нам грозит еще более серьезная опасность, чем на море. Маурийцы, которые здесь живут, — людоеды». «Вы бы лучше рассказали что-нибудь более оптимистическое, Паганель», — оборвал его майор, пристально глядя ученому в глаза. «Отвлекитесь немного от своих людоедов». «Скажите, ведь Окленд стоит на 37-й параллели?» «Я посмотрел по карте, которую купил Выдани». «Да, майор». «Если бы капитан Грант потерпел крушение у берегов Новой Зеландии, вы посоветовали бы нам разыскивать его?» – спросил майор. «На побережье – да», – ответил географ. «Внутри страны – нет. Новозеландцы вероломны, и падки на человеческое мясо. Я не договорил в прошлый раз, потому что с нами были дамы. Джеймс Кук, который был в прекрасных отношениях с туземцами, в 1773 году отправил на берег шлюпку с подарками для них». В шлюпке находился мичман и девять человек из команды. Они долго не возвращались. Обеспокоенный капитан организовал розыски. Высадившись на берег, матросы увидели, что на песке валялись головы и внутренности их товарищей, а собаки грызли объедки.